Хранителю королевства, временному носителю государственной власти, было без месяца пятнадцать лет. Издаваемые им ордонансы он должен был скреплять своей личной печатью, ибо королевские печати увезли король и канцлер Бальдог. Юный принц начал свое правление в тот же день, председательствуя на суде над х ю г о м Диспенсером-старшим. в качестве обвинителя выступал сир томас вейк немолодой и суровый рыцарь маршал королевского войска он объявил диспенсера графа уинчестерского виновным в казни томаса ланкастерского а также в смерти заключенного в т а у э р е р о д ж е р а мортиера м старшего ибо старый лорд чирк так и не увидел триумфальное возвращение племянника За несколько недель до этого он умер в своем узилище. Диспенсер-старший обвинялся также в том, что по его наущению были брошены в темницы и изгнаны или казнены многие другие сеньоры, расхищено имущество королевы и графа Кенского, что его дурные советы пагубно отражались на делах королевства, что по его вине была проиграна битва с шотландцами равно, как и Аквитанская война. Точно такие же обвинения предполагалось в дальнейшем выдвинуть против всех советников короля Эдуарда. Сагбенный годами морщинистый х ю г с т а р ш и й разыгрывавший столько лет комедию трусливого преклонения перед королем, на сей раз проявил всю твердость духа, на какую был способен, и отвечал на вопросы судей, хоть и слабым голосом, но уверен. н о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 Поместье и добро отнимались лишь за тем, чтобы лишить врагов короны и с т о ч н и к а средств и не дать им возможности собрать в о й с к Его упрекают в грабежах, хищениях казны. Но как тогда отнестись к тому, что двадцать три принадлежавших ему или его сыну замка были сожжены и разграблены присутствующими здесь Мортимером, Ланкастером, Мальтраверсом и Беркли, к 1321 году, еще до того, как они были разбиты в битвах под Шрусбери и под Бороук-Бриджем. Таким образом, он всего-навсего восполнил те убытки, которые ему были нанесены, и которые он оценивает в 40 тысяч фунтов, не считая всякого рода насилий и расправ над его людьми. Закончил он обращением к королеве.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 И всегда помнить, что в любом человеке заложено как хорошее, так и дурное начало. Вот она, основа мудрости государя. Редко кому, не достигнув еще п я т т и лет, приходилось приговаривать к смерти себе подобных. Первый же день власти явился для Эдуарда Аквитанского серьезным испытанием.